Глава сорок вторая Всю эту неделю я как будто тоже была в Каматозе. Спала вместе с Захаром. И даже домогательства Матвея не могли заставить меня проснуться. А тут под острым презрительным взглядом, взглядом обвинением просыпаюсь. Раздражение поднимается глухой стеной. И даже не к Кате, которая греет тут свой тощий зад, а к Захару который посмел подумать обо мне какую-то гадость. И это после всего, что было, после того, как я убила свою внутреннюю мораль ради него. Нет, Захар, это ты мне ответишь, какого хрена шлюха твоего притона делает в твоей палате? В палате, куда должны запускать только родственников. Напомни, как, когда она стала тебе родственницей? А может, ты удочерил её? Катя, выйди. Почти без выражения отдаёт приказ Захар, и я складываю руки на груди в ожидании, что она послушается. Не тут-то было. Эта стерва зеркалит меня. А почему я должна выйти? Она появилась только когда ты очнулся, а я вот же, сука, не выдерживаю. Стена рушится под влиянием злости, что огнём топит моё сознание. Шаг, другой. Крик Захара. прекрасно понимающего моё состояние, но поздно. Я вцепляюсь в волосы Кати и начинаю рвать их, выкрикиваю: "Как ты смеешь после всего? Как ты смеешь заявляться и нагло врать, сука? Убью тебя, прямо сейчас убью!" Катя, явно не ожидавшая такого выпада, начинает кричать и вырываться, но я вцепилась прочно, словно коршун когтями в свою жертву, не отпущу. За душу нас разнимает Захар и Матвей. Меня держит муж и орёт, чтобы Матвей убрал из палаты качу. Удерживает меня сзади, что-то говорит, но я вырываюсь и бью его по лицу. Он ещё слаб и валится на кровать, но мне плевать. Если ты только задумаешься о том, чтобы поверить, если только подумаешь обвинить меня в измене, дышать трудно. Да как ты можешь? «Успокойся, никому я не верю, но ты на себя посмотри, вся растрёпанная, в красных пятнах. Думаешь, я не знаю, как выглядит баба после секса?» «Если бы я хотела тебя обмануть и скрыть свой гипотетический секс с кем бы то ни было, я бы пришла вся при параде, как и явилась твоя Катя, явно зная, когда ты очнёшься. Аррр, ты совсем отупел от своей комы. Хочу уйти». шагаю к двери, которая словно в помощь мне открывается. На пороге появляется взъерошенный Матвей, но тут же дверь перед его носом закрывается, а я оказываюсь прижата к грудью к полотну. За неделю он должен был стать слабее, но я всё равно не могу дышать под его тяжестью. Не могу не думать о том, как ему было больно в груди, как он лежал неподвижно, сволочь такая. Отпусти, я не хочу даже воздухом с тобой дышать. Всё, всё, угомонись. Реально затупил. Плевать, мне отпусти меня, я пойду на развод подавать. Даже не смешно, Сонь. У нас никакого развода, только смерть. Ты ещё и мне угрожаешь? Отпусти. Ну что ты распсиховалась? Потому что ты обидел меня, или трудно понять? Неужели даже на пулевое ранение скидку не сделаешь? Не сделаю. Ты вообще не должен был пулю получать. Как же я рада, что он выжил. Разворачиваюсь в его руках и обнимаю всеми конечностями. В грудь лицом вжимаюсь. Запахом надышаться не могу, но чувствую, как сильно бьётся его сердце. Сонь, блять, я представил, что ты с ним. Я и правда убить тебя хотел, думал просто за душу на месте. Он трогал тебя, да? Ничего не было? Я бы и не смогла ни с кем другим. Трогал тебя, спрашиваю. пытался. Убью нахуй. Не надо. Ты ещё и защищаешь его? Хватит. Начни думать, а не ревновать. Он не знал, очнёшься ли ты. Он был уверен, что это Яна травила на тебя тех парней, а потом ловко от них ушла. Чушь какая. И дальше что? Трахть-то тебе зачем? Типа для защиты, но ну, может, просто завидуют тебе? Да я с тобой тупею, как пробка. Чему тут завидовать? чувствую, как его тело уводит в сторону и помогаю добраться до кровати. Вижу, что сам на себя злится. Не стоило выходить из дома без охраны. Вот и всё. Те парни не единственные, кто хочет меня убить. Взбиваю подушки и молчу, потому что всё знаю. Знаю, что никогда мы не сможем быть обычной парой, которая просто сможет гулять и не бояться получить очередную раковую пулю. Ну понятно, значит, будем гулять с охраной. Для начала нужно найти этих парней и убрать, а потом можно и гулять. Постой, но те парни не планировали убийство, они просто испугались. Соня, я не хочу слышать, как ты защищаешь моих врагов или того, кто пытался тебя изнасиловать. Что значит не хочешь? Я не могу ничего сказать? У меня даже мнения своего быть не может? Может, конечно, малыш, но желательно, чтобы оно не сильно разнилось с моим. Я лишь кулаки в бессилии сжимаю. Он развяжет войну, если начнёт убивать направо и налево. Матвея позови, его тоже убьёшь, почти рычу я. А ты за него переживаешь? Ты только скажи. Да пошёл ты, стрягиваю с него одеяло, которым накрывало. Пусть сам укрывается. Соня, а ну вернись, дрянь такая. Соня, Выхожу за дверь палаты и закрываю её. Матвей рядом сидит и ждёт. Иди, хозяин сейчас будет тебя тапками бить и в нос тыкать, что ты пометил его территорию. Он усмехается и идёт к двери, а я беру Лёшу и иду на выход. Мне срочно нужна порция кофеина. Сонь, ночь на дворе, слышу в спину. Отстань, хочу кофе и булочку, или мне теперь даже это нельзя? Лёш, присмотри за ней. Конечно, кивает мой новый провожатый. И теперь интересно, где затехарился Саша и будет ли воздана по заслугам Кате. Кстати, пока я не дошла до двери, поднялась в сестринскую. У нас тоже бывает, договариваются с персоналом. Бывает и противозаконные моменты возникают, но я как админ в это не лезла никогда. Да и куда мне, жене бандита? Подхожу всё ближе, прошу Лёшу подождать за углом. не положено. Просто стой здесь и держи меня на виду. Уже требую о сама тихонько шаркаю к сестринской, из которой слышу голоса. Тут же достаю телефон и включаю диктофон. Катю узнать не сложно. Впрочем, как и вторую, медсестру, что показывала мне палату и была крайне доброжелательной. Работала всю неделю и настойчиво просила меня пойти домой отдохнуть. Короче, завтра снова в колее ему снотворное. Пусть снова впадает в кому. Нет, Кать, уже не получится. Он же очнулся. Начнут проверять кровь тщательнее. Мне плевать. Если не хочешь, чтобы твой женишок узнал о твоём прошлом шлюхе, то будешь делать, как я скажу. Эта сука у меня ещё попляшет. Это надо же, самого Абрамова захамутала, а про меня забыла, словно я не тащила её на себе несколько месяцев. Раньше он меня выделял среди всех, а теперь я никто, всё из-за неё. И тут медсестра Регина замечает меня. Глаза огромные, губы облизывает и думает, думает, как быть: или с Катей остаться, или под моё крыло уйти. Давай, девочка, рассказывай всё. А Сашка уехал, да? Скрывается твой брательник. Елего говорила его, на него подозрение пало. Но мне плевать. Он свою роль выполнил. Теперь Захар всегда будет подозревать Соньку, а я буду подкидывать повод, пока однажды он её не убьёт. А где он спрятался? Да у своего брата прячется. Тот тоже помог немного. нашёл этих бедняк и типа хотел с ними сделку заключить как раз в кафе, которое так любит наша неженка. Ну всё, подруга, жду завтра отчёт. Не подводи. Я успеваю скрыться за углом и вижу, как она прошла мимо на лестницу, вся побитая мною, но гордая, как никогда. Она уверена, что Захар убьёт меня рано или поздно, и я почему-то не могу с ней не согласиться. И от этого становится не по себе. Девочка медсестра Регина выходит вся бледная. Простите, у меня выбора не было, и она не похожа на ту, кто работал своим телом, и мне даже немного жаль её. Я постараюсь замолвить за тебя словечко, ты мне очень помогла. Спасибо, ревёт она и ещё что-то сказать хочет, но я просто разворачиваюсь и иду к лестнице, краем глаза замечая Как Лёша уже рядом. Мы вместе шагаем по хрустящему снегу в сторону кофейни, что находится рядом с больницей. Круглосуточная, она всегда предлагает посетителям кофе и булочки. Даже сейчас они мягкие и вкусные, судя по виду. Внутри никого из посетителей, кроме мужчины, сидящего со своим кофе и смотрящим что-то по смартфону. Я заказываю свой капучино, беру булочек и тоже сажусь у окна, чуть подальше. Думаю над тем, что случилось, перевариваю. Было бы это так легко, было бы понятно, как жить дальше, что правильно, что нет. Но понятие чёрного и белого давно стёрлось в моей жизни и кажется в моей душе, а она как эта ночь, тёмная, тёмная, но с белыми хлопьями снега. пытающимися её осветить. Лёша звонят, и я даже знаю кто. Он отворачивается от меня, и вдруг происходит странное. Мужчина, что сидел рядом, встаёт и проходит мимо меня, но что интересно, бросает на стол салфетку. Я даже хочу её смять и выкинуть, как вдруг читаю: "Я знаю, как вам помочь. И номер телефона Оборачиваюсь к окну, где этот мужчина стоит возле фонаря и коротко кивнув мне, растворяется в ночи. Софья Игоревна, там Захар Александрович срочно требует вас к себе. Кто бы сомневался, говорю, но не тороплюсь, допиваю свой кофе и доедаю миндальный круассан. И уже встаю, собираясь уйти, но в последний момент хватаю салфетку и сую в карман.